Сурок Кабула «Мы — замысел гончара, созидающего кувшин». Валера принужденно рассмеялся. «Вечно этот чудик философствует». «Не хочешь, значит, отвечать, да? Ну и хрен с тобой». Валера пожал плечами и принялся сосредоточенно пилить ножом кусок мяса. Баранина подавалась плохо. Или нож тупой. «Все здесь не так и не то. Угораздило же застрять посреди войны». Даже пожрать толком не пожрешь, А еще лучшее кафе в Кабуле. Хотя Ридайгули нравится. Или нравилось. Как правильно говорить про бывших? Я тебе ответил. Что? Глаза у гонца мертвые, неподвижные, словно болото в безветрие. Ты спросил, в чем смысл нашей жизни среди людей линейного времени. Я тебе ответил. С нормальными людьми, отрезал Валера. Нормальными, понимаешь? Нафига мне эти определения? Гонец пожал плечами. «Я могу идти?» «Валяй!» «Хотя нет, повтори-ка последнюю фразу ответа!» Гонец мигнул и вдруг загнусавил, как последний аллергик. «Подобное поведение чревато гибелью Вселенной!» «Понял!» «Я могу идти?» «Чао!» «До свидания, валера!» Гонец произнес фразу на русском, но отстраненно, словно копируя слова и интонацию далекого неведомого коллеги. Даже ударение в имени правильно поставил на последний слог. Это правильно, по-европейски, молодец. Валера проводил взглядом худосочную фигуру посланца, пробирающегося меж тесно поставленными столиками чайханы. Чревато гибелью Вселенной, передразнил он про себя. Фантазеры! Огниение заживо вас не волнует? Он торчит здесь почти два года, это если считать по личному биологическому времени. Валера, эх, Валера! «Далась тебе длинная гривна». Два месяца он колесил с украинским контингентом по американским базам, фиксируя события, снимая репортажи, делая заметки. Когда работа шла, Валера не замечал течения времени. Сутки и недели календарных дат превращались в огромный единый день, посреди которого нужно было зачем-то спать и есть. «Трудоголик, не алкоголик», — говорила бабушка. Когда талибы стали напирать на пообещавших убраться американцев, Валера забеспокоился. Бойцы сразу заприметили. «Что, Вуйко забоялся, Бороду ведрощуй!» Они были уверены в союзниках, а вот Валера задницей чуял, что проблемы будут. «Эх, Валера, знал бы ты какие!» 24 июля, чертова ночь. Комендантский час уже ввели по всей стране, кроме Кабула. Валера еле выбрался с Баграма, где в казарме отмечали день рождения бойца Миколы. Валера честно нащёлкал фотографии, записал пару видеоприветов и поспешил смыться. Отношение к нему со стороны военных Валера знал и испытывать судьбу посреди захмелевших молодцев не хотел. Но горилки в него все равно влили добрых пол-литра, так что он еле влез в попутный хамви. От тряски его развезло так, что пришлось просить останавливать джип и судорожно глотать бодрящий ночной воздух. На блокпосту у самого города, пока перед ними расчищали запруду из машин беженцев, Валера напился крепкого зеленого чая, который разносил какой-то предприимчивый абориген, закутанный в куфию. Это немного прочистило мозги, но дальше Валере стало заметно плохеть. Когда его сгрузили у нужного дома, лыка он уже не вязал. В одном повезло — двор пятиэтажки пустовал. Если кто и пялился из окон, то и ладно, опасности тут не было никакой. А вот подняться на третий этаж по разбитой лестнице и не навернуться — тот еще подвиг. У двери его прошиб холодный пот. Ключей в портмоне не оказалось. Это был потрясающий миг трезвости. Валера судорожно рылся в рюкзаке, проклиная всех подряд. Талибов, натовцев, горилку, собственную дурость. И все это под любопытствующей песочной луной, что заглядывала в мутные окна подъезда. В полнолуние луна огромная, как китайский фонарь над узким двориком. Когда смотришь на нее, даже глаза щурятся азиатскими щелочками. Паника длилась недолго, ключи болтались на гайтане. Валера вспомнил, что сам повесил их на шею, чтобы не потерять. Мига трезвости хватило, чтобы с первого раза вставить ключ в замочную скважину и ввалиться в квартиру. Он еще успел заметить, что стрелки часов ушли за полночь, и тут началось. Внизу живота, потом выше, потом в груди, забирало, жгло и качало так, что он со стоном повалился на деревянный, давно не крашеный пол и заскулил, как рожающая сука. Его тошнило. Холодный пот прошибал раз за разом, но рвоты не было. Валера чувствовал себя как пловец посреди Днепра. Течение не быстрое, но мощное и неостановимое. Сносит, влечет за собой, и нет сил ему сопротивляться. Все мысли улетучились, по черепной коробке изнутри стучали лишь обрывки. То про горилку, то про Одесский пляж, то про увиденного на блокпосту красивого афганского офицера. Его, наконец, вырвало, и он обвалился в липкий сон с таким облегчением, будто испытал сексуальный экстаз. Кто же знал, что это испытание он будет проходить снова и снова? Вдобавок, каждый новый раз переносился все тяжелее. Хотя дело, возможно, было в психологии. Валера боялся телесных мук. Как ему потом объяснили, просто не повезло. Прыжок во времени назад вовсе не обязательно должен сопровождаться таким вот дерьмом. Вообще странная вещь, ведь физиологические и химические процессы в организме, попавших во временную петлю, должны идти как у нормальных людей. Телу на все темпоральные трудности по боку, но болевать Валера все равно продолжал. Все 23 раза, что он возвращался спустя лунный месяц в новый день рождения, в 24 июля. Единственное разумное объяснение, которое он смог найти за это время, заключалось в следующем — Та дрянь, что плескалась в желудке, не усвоилась до конца, и организм не считал ее своей. То есть Валера, возвращаясь назад, внезапно получал в постаревших на месяц внутренностях всю ту же порцию дряни, что болталась в нем до перехода в новое качество жизни и травился заново. Запутанный и, насколько он мог судить, редчайший случай. Вот уж угораздило сорвать джекпот удачи на таком кошмаре. Впрочем, проблевавшись и оклемавшись, он жил обычной жизнью ровно лунный месяц, проживая вместе с Кабулом стремительный водоворот событий. Бегство американцев, линяющих во все концы афганских силовиков, брошенных в Баграме украинцев и, наконец, очищающий террор талибов. Тяжелыми были последние 5-6 дней. Валеру неизменно сдавал кто-то из местных, и за ним начиналась настоящая охота. Пару раз он попадал в лапы талибанской контрразведки, причем один раз его почти успели расстрелять. Допросы, что пришлось пережить, даже не хотелось вспоминать. Настолько унизительно все это было. С Ридой гули он повстречался не сразу. Первые месяцы ушли на привыкание к новым условиям жизни. Человек — самое приспосабливающееся существо на Земле. И уже раз из четвёртого, умываясь после традиционных корчей на дощатом полу, Валера вглядывался в зеркало и усмехался. «В Киеве к психиатру хрен попадёшь, а тут дурдом сразу за порогом квартиры». Интернет до падения Кабула работал бесперебойно, и Валера, гордо переименовав себя в сурка Кабула, начал искать совета. К его удивлению, советчики нашлись молниеносно, да не просто советчики, а собратья по несчастью. В друзья к сурку Кабула постучались сурки по всему земному шару, все как один застрявший в том же месяце, что и Валера. Его положение вызывало у них одновременно ужас и восхищение. «Постоянная опасность — это хорошо», — замечал отставной полицейский полковник из Сургута. «Не скучно, понимаешь? Ты же, Валера, со словом дружишь? Ты пиши, мы тебя читать будем». Нашел кого слушать», — делала большие глаза рыженькая Олеська из Минска. Она предпочитала разговоры по видеосвязи. «Скучно ему в Сургуте. Сам-то, небось, летает куда захочет, а ты, бедненький, торчишь в Средневековье». «В первую очередь ты — напоминал хладнокровный Мики из Сиэтла. «Новый виток эволюции. Пользуйся новыми возможностями. Ты же знаешь ходы наперед. Вылететь хочешь? Я могу устроить тебе легенду, что ты сотрудничал с нашей военной разведкой». Мики был славным парнем, хоть и чрезмерно замороженным, маловыразительным каким-то. Программист, что с него возьмешь? Саваца в аэропорт Кабула Валера не рискнул бы даже с легендой. Там было сплошное столпотворение с давкой и стрельбой. Спасибо? Нет. Хомохронус, хомохронусом, chronus а умереть можно вполне обыденно. В этой части ⁇ Сурок Кабула ⁇ увы, принципиально отличался от героя Била Мюррея. Даже если Мики был прав со своей идеей про Хома хронуса это мало что меняло. Люди всегда остаются людьми. В любой маломальски большой группе есть секреты, властители думы-завистники, параноики, террористы, святоши. Валера с удивлением открывал для себя целый мир сурков, группы по интересам, объединение путешественников, охотников, рыболовов. Забавно выглядели группы свиданий. Найти себе парочку с совпадающим месяцем — та еще задача но больше всего его заинтересовала паутина. «Древние сумасшедшие», — коротко охарактеризовал их Микки, «но иногда удобны как почта. У них сеть лучше, чем у постманов». «Но почему паутина?» «Сам спроси, я толком не понял», — пожал плечами Мики. «И да, с вероятностью 99% тебе предложат стать агентом. В Афганистане сложно найти помощников». «А что делает агент?» «Сообщает все, что видит», — усмехнулся Мики. «Насколько я знаю, ничего обременительного. Иногда задают вопросы из серии что сегодня высказал мэр на встрече с журналистами. Это нужно для пополнения знаний о событиях обычного времени. Зато паутинщики дают доступ к своим гонцам. Получить посылку из другого года в наших условиях бывает очень полезно». Заинтригованный Валера продолжал расспрашивать знакомых со всех концов мира. К паутине относились без особого интереса, но, что характерно, знали о ней практически все. Как понял Валера, эта организация забрасывала сеть своих агентов на все пространство человеческой истории. Во всех регионах в каждом месяце каждого года сидел свой агент. Связать воедино человеческую историю, видеть разом все возможные ходы. Валера невольно восхищался масштабностью затеи. А ведь действительно, учитывая количество сурков, окопавшихся по месяцам и континентам, цель кажется достижимой. Ему виделась грандиозная машина из людей-шестеренок, которые зубцами, начальными и конечными днями своего месяца стыковались друг с другом и крутили часы истории. В конце концов, передать сообщение из Нью-Йорка 22 века в древнеримские Помпеи — это же прекрасно. В итоге в очередное 25 июля раздался стук в дверь. Солнце уже клонилось к закату, Валера успела оклематься после привычной порции мучений и привести себя в порядок. Он волновался. Как оказалось, зря. Может быть, руководители паутины были посвящены великие тайны существования хомохронусов, но их гонец был само разочарование. Худой, масластый, аскетичный, как средневековый суфий, он напоминал автомат. Пакистанский робот. Как он умудрялся добираться до Кабула, Валера так и не узнал. Гонец редко говорил о постороннем, только сообщения от паутины и изредка туманные высказывания на общие темы. Даже имени добиться было невозможно. Имя не имеет значения. Зови меня просто гонец, терпеливо отвечал новоявленный суфий. Готов слушать сообщения. Да. Валера, ты готов стать одним из нас? так начал первую речь гонец на чистейшем русском языке. Валера аж вздрогнул. Впрочем, паузы для ответа гонец не предоставил. Валера догадался, что посланец ни черта не понимает из произнесенного, а просто воспроизводит услышанное со всеми нюансами. А что будет, когда паутина достигнет цели? Спросил Валера, выслушав длинную справку о целях организации и задачах агентов. История закончится, спокойно ответил гонец. Начнется вечность. И все? Собеседник не ответил, машинально прихлебывая приготовленный Валерой зеленый чай. Гонец паутины плохо вписывался в крохотную кухню. Суфиям не место в душных квадратных метрах. Передай, что я согласен стать агентом. Вот еще одна черта. Все важные сообщения только лично, через гонцов, никаких социальных сетей или почты. Интересно, почему? Секретность? Или основатели из столь дремучих веков, что компьютера и представить не могут? Интересно, среди птиц есть сурки? А то можно было бы голубиную почту организовать. Валера нервно хихикнул. У тебя есть вопросы? поинтересовался гонец, переходя на пушту. Пожалуй... Сформулируй их кратко и четко. Я передам руководству. На что допустимо, ты получишь ответы. А ты сам не можешь меня просветить? Гонец пожал плечами. Валера вдруг ощутил неловкость, перемешанную с раздражением. Гонец при всей невозмутимости излучал недовольное презрение. «Окей, Гонец, вот тебе задачка. Можно ли вернуться обратно в нормального человека из хомо-хронуса?» «Я отвечу сам. Нет». Гонец отставил чашку. «И вообще, если тебе что-то понадобится, напиши мне сообщение. Номер я продиктую. Если вопрос будет серьезный, я приду лично». Когда дверь за Гонцом закрылась, Валера скорчил рожу. Серьезные вопросы!» – передразнил он. «Умники!» У него вдруг отпало всякое желание приглашать еще раз этого типа домой. Прав был Мики. уроды те еще. Валера чувствовал себя обиженным судьбой. Другие сурки могли встречаться друг с другом, путешествовать, даже пересекаться с живущими в соседних месяцах в дни новолуния. Но в афганистанском хаосе никаких возможностей не было. Ближайший Хома хронус обитал в Кандагаре в октябре а уж июльско-августовских не было в окрестностях на добрые тысячу километров вокруг. Немного нас таких, уродов темпоральных. Но не успел он как следует приуныть, как радостная Олеська в первый день цикла прислала видеопривет. «Я нашла тебе парочку!» — ликующе кричала она. «В Кабуле теперь два сурка! Лови ссылку!» Рейда гули. Так они познакомились. Наверное, радость Валеры была сродни торжеству Робинзона, приручившего пятницу. К тому же языковой барьер между ними отсутствовал. Валера весьма сносно трепался на пушту. Впрочем, для двоих единственно похожих посреди коловорота безнадежно чужих людей сближение было неизбежным. Да и какая разница, с чего начинается любовь? Кабул из чужого испуганного города, задыхающегося от жары, неожиданно превратился в место, где за каждым поворотом ждала новая история, новое слово, новая ласка, особенно трепетная из-за опасности. Месяцы пролетали один за другим. Благодаря Риде Гули Валера обрел надежное убежище, полузабытый склад боеприпасов. Здесь было оборудовано несколько комнаток со всем необходимым. Кровати, мебель, кухня. А уж ванная была отделана европейскими материалами с восточной роскошью. Разве что джакузи не поставили. Наверное, прежние хозяева рассчитывали пережидать здесь с комфортом бомбёжки или уличные бои. Но армейцы успели дать дёру, а талибы то ли не знали о складе, то ли банально не успевали послать сюда людей. В конце концов, столь стремительный успех в войне подействовал на них ошеломляюще. Да и переждать-то нужно было всего неделю, до 22 августа. Неделя среди гули, неделя блаженства, рай после хаоса. Оттуда они прыгали обратно в свои персональные 24 июля. Валера был счастлив. Пожалуй, впервые в жизни он мечтал о том, чтобы время остановилось, приклеилось к этим жарким домам и никуда, никуда не спешило. Но, как говорила бабушка, пирожки и то быстро остывают. А уж любовь... а Раф. Младший Валеры и Риды Гули, но наглости хватит с запасом. Так и зыркает масляно черными глазищами. Почему именно в этом месяце? Почему в Кабуле? Афганистана мало, что ли? Райский бункер на троих? «Где уж тут рай? У Адама с Евой квартирантов не наблюдалось». Не прошло и двух циклов, как Валеру ошарашили. «Прости, дорогой, но тебе нужно найти другое убежище». Он смотрел на образовавшуюся парочку и не мог найти слов. «Да, конечно, одна национальность, культурный код и все такое, но при чем тут отношения? Какого лешего? Чем он хуже? Ведь они с Гули определенно были влюблены». Разъярившись, он послал сообщение Ганцу. Можно ли предотвратить превращение в хомо-хронуса, не меня, другого человека? Если уж нельзя самому выйти из игры, то может вывести из игры Ашрафа? Но унылый гонец, приковыляв в начале цикла, ожидаемо обломал его, чревато гибелью Вселенной. Рай вновь обернулся адом. Талибы уже не так страшили Валеру. Он успел адаптироваться и последнюю неделю месяца проводил в новом убежище. За кутке в лабиринте улочек вблизи Чарчата. Для любого восточного города базар — это его сердце, но при перевороте сердце работало с перебоями. Часть торговцев Чарчата не спешила выставлять товары, а наиболее богатые подались в эмиграцию. Пустующую комнату со следами поспешного бегства и заприметил Валера. В новом бункере было тесно, мебель переломана, даже канализация отсутствовала. Это вам не кварталы советской постройки. Зато сюда никто не совал любопытного носа. Здесь, лежа на сложенных горкой коврах, Валера вынашивал план мести. На улице шумел народ, изредка постреливали, да регулярно тосковали муэдзины. Доступа к интернету у него не было. Запертый в четырех стенах, лишённый общения, он мучительно гнал от себя видение любовников. «Ревность горши редьки», — вспоминал Валера слова бабушки. «Редька-то задом выходит, а вот ревность лезет в голову. И ведь так будет вечно» вдруг осознал он. Месяц за месяцем сладкая парочка будет любиться, а он понуро шляться по пыльным улицам или, как сейчас, бессильно валяться на коврах. Но как изменить вечность? На это не ответили бы ни Олеська, ни сургутский полковник, ни даже Микки. В очередное 25 июля он решил никуда не ходить. Город ему осточертел. Занавесив все окна, заперев двери и включив на полную мощь кондиционер, Валера мог представлять, что его хрущевка на деле стоит в Киеве. Дорвавшись после чарчата до интернета, он перебирал контакты. Сургутский полковник с раннего утра слал лично сочиненные армейские анекдоты 30-летней давности на «почитать». При этом отставник писал столь протокольным языком, что челюсть сводила оскоминой на третьем предложении. «Но надо все таки ответить человеку, старается же. Тоже вот убивает вечность». Олеська в прошлом цикле вышла замуж за июльского сурка из Витебска и теперь каждое утро выкладывала жизнерадостные фотки. Валера искренне за нее радовался и не применул написать длинное сообщение с пожеланиями, восхищениями и прочей милой чепухой. Вообще, медовый месяц в их ситуации приобретал какое-то новое звучание. Валера, развеселившись было, вдруг вспомнил еще одну сладкую парочку и вся радость накрылась медным ржавым тазом. Это как больной зуб, с тоской подумал он. Думаешь, он притих, забываешься, а потом хлопнешь чашку горячего, и все заново. Он в раздражении отодвинул ноутбук. Надоело. Податься, что ли, куда-нибудь? Он представил, как выходит во двор, ловит на себе презрительные взгляды местных и скорее и скорее несется куда-нибудь в более оживленное место. Куда? Многомиллионный город, населенный болванчиками, которым раз в месяц неведомое нечто методично стирает память. А те двое, которые тебя не забудут, не пустят на порог». Валера стиснул зубы, сдерживая стон. И вдруг, пролетев немыслимой траекторией по нейронам, его настигла мысль, что в свой аккаунт он вошел по обычному паролю. Однако интернет не мог помнить сурка Кабула. Интернету также отшибала память в момент запуска нового сурочьего цикла. Аккаунт в соцсетях требовалось воссоздавать каждый месяц. Это действие становилось практически ритуальным и потому бездумным. Добрался до сети, создай знакомый всем суркам аккаунт и подружись заново с товарищами. Но не сегодня. Или бездумность действий дошла до того, что и в память не соизволила записаться? Он снова подскочил к ноутбуку. 23.52 вчерашнего дня – «Время создания аккаунта». «Так не бывает», — с восхищением сказал Валера экрану. «Взломали?» «Хотя как можно взломать то, чего еще нет?» Тут же подумал он. «Микки балуется? Сам сделал, сам взломал?» «Ах ты, сукин сын! Сукин ты, американский сын!» С облегчением выругался Валера. «Но... что-то не вяжется. Когда Микки мог успеть? Он живет в один месяц с Валерой?» Или нашел кого-то раннего. Валера представил, как некий шутник, подговоренный Мики, в последние минуты своего месяца, сопротивляясь обратному прыжку, монстрячит аккаунт. Сложно, и где гарантия, что цикл не сотрет все последствия? Опа! Ты мне написал В переписке с самим собой вместо девственно-белого полотна маячил рваный текст, перемежаемый подчеркиваниями, звездочками, прочими неуместными знаками. Валера! «Ты умираешь! Встретимся! Надо! Знаю все, Ашраф, сука! Но врсё плохо! Ты умаляряешь! Надо встретиться! Я обо всём знаю!» «Что за бред?» — воскликнул Валера. Он лихорадочно покрутил строчки, спотыкаясь о корявости. Неведомый хакер на все лады повторял о большой опасности, словно боялся, что каждое сообщение станет последним. «И что самое поганое?» Посреди потока слов вернул таких пару фраз про Рейда Гули, от которых Валера мучительно покраснел. Микки знать этого не мог ни при какой погоде, разве что от Рейда Гули след идёт. Но нет, этого представить даже нельзя. Тогда что это? Валера забегал по маленькой комнатке, натыкаясь на углы. Должно же быть какое-то рациональное объяснение. Наконец он устал метаться и смиренно присел за монитор, будто уже приняв решение. Посреди словесно-буквенного извержения хакер прикрепил время и координаты места встречи. Последнее сообщение пришло в 00.12 и заключалось в оборванном слове «увиде». «Приде и увиде», — пробормотал Валера. «Куда ты меня зовёшь, а?» Координаты утыкались в точку на окраине Кабула. «Таджикистанское шоссе». «Да ты обалдел!» Автор послания звал его посетить самую границу города в последний день лунного месяца, ближе к полуночи 23:52. Опять, подумал Валера, шутник все-таки 23:52. «Таджикистанское шоссе, крикнул он, ночью с талибами в обнимку, дурацкие шутки, опасные шутки, точно Мики, Мики. Валера с гнусной ухмылкой. Немедленно позвонил американцу. Тот долго не отвечал. «У него же ночь», — с запоздалым раскаянием вспомнил Валера. Наконец в микрофоне раздалось сонное хало. «You a fucking pranker!» — рявкнул Валера. Добрые три минуты он материл ошалевшего Мики, пока, наконец, не остыл настолько, чтобы выслушать ответ. Объяснением программиста, что он тут не при делах, Валера не поверил. Да и не хотел верить. Ему захотелось выпустить пар, а флегматичный Мики переживет. «Надеюсь, ты не собираешься туда идти?» Осторожно поинтересовался американский сурок, вникнув в историю. «Я что, идиот?» — огрызнулся Валера. «Спокойных снов, пранкер!» «Я не...» Но телефон уже летел в дальний угол. «Оружие надо достать». Сама собой родилась шальная мысль. Валера с любопытством наблюдал, как мозг придумывает план добычи ствола в том самом бункере, что они делили с Риде Гули. «Надо прийти на день раньше обычного, тогда он не напорится ни на сладкую парочку, ни на сдриснувших военных, а схоронится, как обычно, в Чарчате. Оттуда, под покровом ночи, пешком доберется до окраин». Валера слушал себя и чувствовал, как холодеет что-то внутри живота. «Но можно же и отказаться?» «Можно, но этот говнюк знает о Риде Оделся Валера слишком легко. «Даром, что днем жара, но стоит солнцу скрыться, и из гор тянет, как из морозилки». Руки дрожали. Или это от нервов? Шоссе он перешёл без проблем, город остался за спиной. Ближайший район, как на зло или на удачу, тут уж как посмотреть, обесточили, виднелись лишь редкие огоньки. Где-то вдали дежурно брехали собаки. Связь сбоила, и Валера не был уверен, что выходит на указанную точку». В темноте, рассеиваемой лишь луной, все казалось непонятным и нереальным. Зачем он притащился сюда? Времени до обратного прыжка оставалось совсем немного. Если он ошибся вместе, значит все. Встречи в этом цикле не будет. «Ты здесь?» — тихо спросил Валера. Звук утонул в темноте, словно в вате. Но не кричать же, а вдруг его хотят убить? Неприятно засосало под ложечкой. «Кто-то кашлянул, что ли?» «Нет, это шумят заросли саула. Хотя точно кашель». «Ты кто? Эй!» Тишина. Валера судорожно сглотнул. В горле, оказывается, пересохло. «А вдруг это зверь?» «Ты кто?» Или патруль. Смотрит на него и понять не может, что за неверный тут нарисовался. «Да кто ты такой, черт возьми?» Валеру охватило бешенство. Он вытащил из заднего кармана пистолет. «Где ты? Выходи, сволочь!» Шорохи, неопределенные, бесконечные шорохи. Тьма жила тайной ночной жизнью. «Человек здесь лишний», — вдруг горяченно подумал Валера. «Мы тут лишние. Только камень, прячущаяся в небе луна, доцепляющаяся в худосочную землю корни чахлых деревьев. Смеется кто-то?» Валера закусил губу. «Ах вы суки! Суки!» Машинка в руке громыхнула. «Получили!» — заорал Валера, перекрикивая звон в ушах. «Еще хотите?» Он выстрелил снова, а потом еще раз. Наверняка его слышало полокруги. Наверняка сюда уже мчатся патрульные бородачи в халатах с автоматами. Впрочем, ему-то что? Еще несколько минут, и цикл закончится. Валера предчувствовал этот момент и ждал его. «Не стреляй, дурак!» сказали ему из темноты. «А я и есть, дурак! Вот и не стреляй!» Валера фыркнул. Выплывшая из-за тучи луна посеребрила песок, превращая пейзаж в инопланетную картинку. Поток внутри него проснулся, медленно, но неумолимо разворачивая Валеру назад к ночи 24 июля. «Опять блевать!» Скучно подумалось ему. «Эх!» — крикнул он невидимке. «Блевать так блевать!» «Стрелять так стрелять!» Валера выпустил еще две пули наугад. Патронов можно не жалеть. В июле они не понадобятся. «Выходи!» — весело воскликнул он. «У тебя еще три патрона!» — сварливо ответил собеседник. «Не дури, Валера! Луна высоко! У нас мало времени!» «Кто ты такой?» «Тебя хотят убить!» — Валера облизнул сухие губы. «Почему убить? Положи ствол, поговорим!» «Вот еще! Как хочешь, но второй встречи может и не быть. Каждый твой цикл может стать последним!» Валера закусил губу. Поток тянул обратно. Он знал свой максимум — 11-12 минут после полуночи, и никакая сила воли не поможет. «Крен с тобой!» — прошептал он, осторожно кладя пистолет на землю. Потом крикнул. «Все, покажи личика, гюльчатай!» «Тебе понравится!» Неприятно фыркнули в ответ. «Красивое лицо, халёное и одежда под стать, шёлковая рубашка с шейным платком, обтягивающие джинсы. В таких только и шлятся по Афганистану. Уж кому, как не Валере знать об этом? Да, Валера?» Его двойник довольно улыбался. «Ты не удивлен, заметил пришелец. «Ожидаемо», — крипло сказал Валера. «С петлями времени только так и бывает». «Согласен». Валера два задрал нос. Неужели я тоже так выгляжу? Подумал Валера. Глупо же. Почему ты решил, что меня хотят убить? Почему хотят? Уже убивают Валера. Как? Это напоминает аборт, сказал двойник. Чего-чего? Должен родиться хомохронус, а тебя так чик-чик, и нету хомохронуса. Остался в линейном времени. Яснее. Ты почему-то возвращаешься в момент отравления, Валерчик. Это очень странно. Ни за кем из сурков такого не наблюдалось. Тебя напоили ядом, Валера, понимаешь? И если бы не горилка, ты бы помер до превращения в сурка, как ты называешь. А так, частью яд остался в прошлой жизни, а частью травит тебя в момент возвращения. Каждый цикл тебе все труднее приходить в себя. Яд копится, Валера. И день, когда организм не справится, все ближе. Понимаешь? А самое интересное — Что твою смерть хотели подгадать под трансформацию. Народился, а тут же и убился. Афоризм, достойный нашей бабушки. О, папа! О, па, опаньки! Мысль у Валеры лихорадочно работала: Кто же так удружил-то? Солдатня или. Яд это по-восточному, сказал он. Да, имя тебе назвать, или сам догадаешься? А шраф, поразился Валера. «Но зачем и как?» «Я не знаю, но это единственный человек на весь Кабул, что может тебя бояться. Вдруг проснется старая любовь и все такое. Поток внутри становился все сильнее. Пора, пора обратно травиться ядом. Вот ведь незадача». «Сука!» «Именно!» «Что делать?» «Переиграть. Ты знаешь как?» «Есть идея. И?» «Болевать?» — ухмыльнулся двойник. «Я не шучу. и прицельно в целлофановый пакетик. У тебя есть несколько штук в нижнем ящике комода. Как прыгнешь, тут же ползи к комоду». «Анализы?» — догадался Валера. «Конечно. Подключи Микки. У него вроде есть знакомые в военной лаборатории. Должны помочь. Через месяц приходи сюда. Посмотрим, что делать дальше». «Почему сюда? Мне переться через весь Кабул». «Не догадался еще?» — Валера покачал головой. «Значит, потом...» — собеседник вскинул руку к лицу, ловя лунный свет. «Ноль двенадцать. Удачи, сурок Кабула!» Поток захватил Валеру с головой. «Ты идиот!» — сообщил Мики. «Тебя могли убить!» «Я знаю!» — блаженно улыбался Валера. «И умер бы, без всяких финтов!» «Знаю! Ты не бил, Мюррей, и это не чертов день сурка, не кино, Валера!» Знаю пропел Валера. «Не мельтеши, Мики, Ты поможешь?» «Да», — хмуро ответил тот. «Через пять дней явишься в Кэмп Саутер. На КПП тебя встретит Солитер, то есть капитан Салливан. Солитер — это ник в сети, а так он... Неважно, разберетесь. Он из обычных, но я с ним знаком еще до всего этого. И да, осторожней там, они все нервные». Все оказалось проще, чем он думал. Капитан Салливан, он же Солитер, встретил его у КПП. Приятель Мики оказался задёрганным невысоким мальчишкой при общении беспорядочно размахивающим руками. Разговаривали они на смеси английского и пушту. «Драпаем», — хмуро сообщил Солитёр. «В этом бардаке только и жди смертника на ржавой колоше. Он проводил подозрительным взглядом подъезжающие военные грузовики. Все будет хорошо», — сказал Валера, сделав успокоительный жест рукой. «Уверен, ты вернешься домой». «Ты говоришь как Мики, хмыкнул Солитёр. «Даже машешь так же, будто сговорились. Давай, что там у тебя? Мики, что-то про яд плел». Валера кивнул и выудил из внутреннего кармана комок целлофана. «Рвота», — сообщил он несколько виновато. «Годится», — деловито ответил солитер. «Свежая? Пять дней в морозилке, но это сразу после отравления». «Ладно. Там лучше разрезать, наверное. Я замотал в пакетов десять, не меньше». Солитер нетерпеливо мотнул головой. Это моя забота. Электронную почту оставь, я напишу». На все про все у капитана Салливана ушло полтора дня. Отчет, спасибо Солитеру, кроме формул, был составлен и на нормальном человеческом языке. Яд на базе опиатов с многочисленными добавками. Легко проникает через гематоэнцефалитический барьер. Салитёр предполагал, что цель препарата в специфическом воздействии на мозг. Причем при низкой концентрации состав вполне безобиден и, может быть, даже полезен. Но за подробностями это уже к нейрофизиологам. Все страньше и страньше», — пробормотал Валера. А «Ашараф, ты сука, это бесспорно. Но к чему такие сложности? Почему не банальный мышьяк или цианид? Или чем там еще травят соперников из ревности?» Противоядие любезный солитёр тоже расписал. Хотя точное назначение яда неизвестно, но его действие можно развернуть вспять. Только принимать антидот нужно чем скорее, тем лучше. Солитер выражал опасение, что может быть уже поздно, но на всякий случай приводил полную формулу. Увы, лабораторное оборудование, необходимое для изготовления, увезено с базы еще полмесяца назад. Он всячески советовал обратиться в Кабульский университет или, на худой конец, в Министерство здравоохранения. Состав антидота весьма специфичный, малейшая неточность, и он превратится в яд. «Ты думаешь, в Кабуле легко сейчас найти действующую лабораторию?» восхитился Валера. «Наивен ты, бледнолицый». Валера представил, как его двойник тоскует у таджикистанского шоссе. Кстати, почему все таки там? Интриган, чёртов. Мог бы и сказать. Но как минимум один пункт из сказанного Валерой 2 подтвердился. Его действительно пытались отравить. А если верно, что он травится вновь каждый цикл, то жизнь может закончиться внезапно. В этот раз его и вправду выворачивало особенно жестоко. Или это чудится? Он выругался, потом выдал порцию более изощрённых ругательств, прислушиваясь к тому, как матюки гаснут в тесноте комнаты. «Афганистан, душа моя!» — пропел он громко. «Медиков не найдешь тут ни хрена!» Конечно, можно оббежать все адреса, которыми снабдил добрый капитан Саливан, но шансов на успех... А если он не уложится в один цикл? В два? Но он во временной петле. Время есть. Если только яд не добьет его раньше. Идя на очередную встречу с двойником, Валера уже не колебался и с пистолетом в этот раз возиться не стал. Антидот есть, сказал он, появившемуся из тьмы Валере 2. Приятель Мики мне все расписал. Это отличные новости, просиял двойник. Но сделать сложно. Солитер не успевает, а бегать по кабулу это технические сложности. Погоди, есть еще кое-что: антидот едва ли не опаснее яда. Если не угадать с дозой, то я рискую умереть. Едва ли это хуже, чем ждать смерти. Спеши, Валера. Мне нужно подумать, приятель. Нет времени. Иди ты, я во временной петле. Двойник поперхнулся, не найдя, что ответить. Нужно подробнее исследовать состав, высчитать дозу. Тогда можно будет предпринять... Дурак! Раздался яростный вопль из темноты. А вот этого Валера не ожидал. Под лунный свет выступила еще одна фигура. Силуэт, одежда, голос, да вашу ж мать. Мир может исчезнуть, присоединился четвертый голос. Мир! Я. Мы выпадем в безвременье. а Валера схватился за голову. Со всех сторон на него наступали его копии. Шесть, семь, десять, пятнадцать. Он потерял счет. Что происходит? завопил он. Что? Всякий раз, когда тебя отбрасывает назад и начинает действовать яд, кажется, это говорил пришедший в себя Валера 2, появляется вилка. Один ты остаешься в петле, а второй пополняет наши ряды. Мы в безвременье, Валера. И могу тебе сказать, что здесь восток рад хуже, чем твоя сурочья, кабульская жизнь. Ты спрашивал, почему мы встречаемся в этих дебрях у таджикистанского шоссе? потому что здесь дорога из Баграма. Да-да, по которой ты ехал с базы домой. Нас делит надвое начавший действовать яд. Мы не можем отсюда уйти, Валера. Мы привязаны к этой точке навсегда. И какие-то несчастные минуты мы можем общаться с тобой. Ты хочешь такой жизни, Валера? А если ты завтра отбросишь коньки, то шанса выбраться уже не будет. Синтезируй антидот и немедленно выпей». «Но где я его добуду?» — прохрипел струхнувший Валера. «Это же Кабул, а не Москва или хотя бы Киев. У тебя есть доступ к паутине!» Эта ночь отличалась от прочих. Ослабевший от рвоты, Валера лежал в кровати, завернувшись в одеяло. Очень хотелось пить, но в коридорчике по дороге на кухню застыли лужицы блевотины. Валера терпел. Не хватало еще вдохнуть эту вонь и снова отправиться в очередную мучительную круговерть. Его тревожил новый симптом — головокружение. Едва он менял положение головы, как мир начинал с бешеной скоростью вращаться и норовил шибить, как муху щелбаном. «Мне становится хуже», — подумал он отвлеченно. «Кто бы меня ни траванул, может радоваться. Правы двойники, нельзя откладывать терапию, но при любом исходе Ридагули ему не видать. Эта мысль кружила голову не меньше яда. И посреди всего Валера услышал тихое скрижетание. Он поначалу не поверил своим глазам. В комнату тихо вошел человек. «Ты?» «Я», — согласился гонец. «Дрянной замок, Валера». «Но как ты здесь? Или у меня галлюцинации?» Пакистанец покачал головой. «Нет, не галлюцинации». Он поставил поверх закрытого ноутбука бутылек с темно-зеленой слабо жидкостью. «Ну и зачем тебе это понадобилось, Валера?» — поинтересовался гонец. «Это антидот?» — крипло спросил Валера. «Возможно». «Дай мне». «Как ты догадался?» «Не дурак», — буркнул Валера. «Но другие не догадались, а ты сумел». «Какие еще другие?» Гонец показал желтые зубы. «Те, кто пил тот же состав. То ли Валера еще не очухался до конца, То ли все происходящее не воспринималось мозгом серьезно, но он рассуждал с отвлеченным спокойным интересом. То есть кто-то еще отравился, как я? В пустых глазах гонца что-то мигнуло. Погоди-ка, оживился Валера. Ты ни черта не понял. Ты и не знал про отраву. Ты думал о чем-то другом. Желтый оскал гонца стал шире. Это не ашараф. Это ты меня траванул. Ашараф... И и Гули они неспроста появились в этом же месяце, так? Валера ровно сел на кровати. Физическое недомогание отступило. В голове победно грохоча складывались частицы мозаики. «Чай! зеленый чай! Так это ты подносил зеленый чай, когда я вышел из хамви? Ты! Точно! Наполовину закутанный в эти ваши дурацкие платки! Так это ты меня отравил?» «Гонец!» «Дурак!» — рявкнул Гонец. Лицо у него исказилось от ярости. «Не мог спокойно подохнуть! Я каждый месяц бываю на этой несчастной заставе. Ты, сын шакала! Я каждый раз вижу твою пьяную харю свинное отродье. Ты думаешь, тебе одному тошно жить запертым в одном месяце? Я стал частью паутины не для того, чтобы быть на побегушках у таких, как ты. Да если бы не я...» — Гонец осекся. «Ты меня отравил», — тихо сказал Валера. «Меня и еще... Но зачем?» Пакистанец молчал, враждебно посматривая на Валеру. «А превратился бы я в сурка без твоего чайка, а?» — ухмыльнулся Валера. «Так этим занимается паутина на самом деле». «Паутина ведет этот мир в будущее», — нараспев процитировал пакистанец. «Я действую по уставу моего ордена». Что-то слишком много пафоса, скривился Валера. Не утруждайся, меня и так еще тошнит. Объясни толком. Если мы найдем способ массово превращать людей в сурков, мир изменится, история обычных людей закончится, сурки станут новой нормой. Я, гонец азартно ударил себя в щуплую грудь. Я нашел средство инициирующее процесс. Здесь, в Афганистане хаос. «Нет этого назойливого дозора, и можно легко найти... М -м, контрольную группу. Из ста полуфабрикатов — три сурка. Неплохой результат». Гонец, увлекшись, сыпал цифрами, а до Валеры вдруг дошла простая мысль, что на этой чертовой заставе должны быть и Ридагули и Аша Раф. Надо было лучше узнать их прошлую жизнь, а не сцены ревности закатывать. «Попили чаек», называется. «Как там бабушка говорила?» «Лучше горилка с перцем, чем чай с лишайником». «Стоп, но остальные же не блюют по утрам», — оборвал Валера гонца на полусловие. «Почему со мной так?» «Водки нужно меньше жрать», — фыркнул гонец. «Впрочем, это уже не важно». «И что ты будешь делать?» Гонец вздохнул, вновь приобретая невозмутимый вид. В руках у него словно сам собой появился черный шнурок, извивавшийся между пальцами опасной змеей. Валера почувствовал, как внутренности обдала холодом. «Смерть, что черной струйкой обовьёт шею, будет быстра, но отвратительно. Его так и найдут, в блевотине, да еще и в собственных экскрементах». Он содрогнулся. «Нет, остановись, а других ты тоже задушишь!» «Они не задают глупых вопросов», — ледяным тоном ответил гонец. «Постарайся не орать, так будет быстрее». Я говорю про других, Валер. Что? Про своих двойников, которых набралось не меньше взвода. Что, экспериментатор, не знал, что Вселенную можно погубить? Рожу пакистанца так перекосила, что Валера не удержался от кашляющего смеха. Жизнь циклична, как бы иронично это ни звучало в его нынешних обстоятельствах. За неудачей обязательно следует успех, а за буряком — капуста. Как говорила бабушка, хоть эта поговорка и не очень к месту. Впрочем, ни успеха, ни капусты на горизонте не наблюдалось. Гонец весь месяц продержал его в каком-то подвале на окраине Кабула. А теперь они мчались к заветной точке таджикистанского шоссе. И самое поганое заключалось в том, что у Валеры не было никакого представления о том, что делать. Пика резко свернув на обочину, остановился. Валеру перевернуло и больно ударило о борт. Он невольно застонал. После грохота и свиста дороги стон показался неестественно громким. Дверь пикапа открылась, гонец долго с чем-то возился, лязгая металлом. И ведь ни на помощь не позвать, ни предупредить. Пакистанец закончил таинственные приготовления и открыл задний борт. Не церемонясь, он схватил Валеру за ноги и сволок на землю. «Скотина!» — бессильно выругался Валера, когда гонец вытащил кляп. Его мучитель был в полной экипировке, в шароварах, португах, длинной камизе и шапке душманки. Валера не помнил, как она называлась. На плече висел калашников. В лунной ночи гонец ничем не отличался от бравого талиба. Если ты мне солгал, предупредил гонец, то умирать будешь долго. Что ты собираешься делать? Гонец молча вытащил блеснувший сталью кривой нож и разрезал веревки. Валера, кряхтя, стал разминать затекшие конечности. «Ты отведешь меня к ним. Ты хочешь их убить?» Гонец промолчал, не желая отвечать на глупые вопросы. «Я могу отказаться? Этот нож может сделать много чего интересного», холодно заметил Гонец. «Ты не сможешь убить их всех разом. Они же не идиоты, чтобы выходить к тебе. Сколько ты будешь бегать за ними по кустам и камням? А окно короткое. Помнишь, экспериментатор?» Гонец не отвечал. «Ты можешь прийти снова, но они будут готовы. Десятки валер с булыжниками на один автомат. Нет, не так. Десятки валер, которым уже все пофигу. Смерть от пули — самое простое и понятное, что с ними может случиться». Пакистанец резким движением пнул валеру по голени. «Сука!» — выдохнул тот, валясь на обочину. Гонец опять лязгнул дверью, и когда Валера очухался от боли, поставил у него перед носом тёмно-зелёный бутылёк. «Я готов поэкспериментировать», — заявил Гонец. «Когда закончим дело, выпьешь. Если подействует, живи. Обманешь. Я получу возможность порождать сурка и убивать. Ты думаешь, мне будет интересна обычная жизнь какого-то шакала? Вставай!» — пакистанец выразительно положил руку на автомат. «Сколько сейчас времени?» — спросил Валера. 23:40, как раз, чтобы дойти». «Все просчитал», — проворчал Валера, поднимаясь. Ноги дрожали то ли от боли, то ли от слабости. Луна вставала из-за гор, огромная и беспощадная. «Все!» — Валера распахнул руки. «Все сюда!» — двойники выступали один за другим, с видом разозлённым и озадаченным одновременно. Валера дождался, пока его окружили со всех сторон. «Вот каков я», — подумал Валера, — «герой посреди амфитеатра». «Вас что, больше на одного?» — едко рассмеялся Валера. «А еще говорите, что в вечности нет изменений». «Что ты несешь?» — хмуро спросил один из двойников. «Издевается», — констатировал еще один. «Надавать бы тебе по суслам!» «Погодите, задумал же чего-то человек». Валера победно ухмыльнулся. «А что, не все же одному ему ни черта не понимать в происходящем. Хотя в каком-то смысле они... Это тоже он». «Эх, черт ногу сломит». Валера вытащил под лунный свет бутылек. «Антидот», — веско сказал он. «Пей», — ответ двойников был едва ли не мгновенным и определенно единодушным. «Видимо, вечность для них оказалась действительно хуже горькой редьки». «Нет» обрезал воодушевление Валера. «Что?» Окружавшая толпа замерла. «Он не понимает», — досадливо пробормотал кто-то. «Насколько...» «Это ужасно». «Это ад!» «Идиот!» «Хуже ада!» «Он хитрит!» «Этот подс что-то задумал!» Валера огляделся. «Кажется, все здесь». «Сначала я кое-что скажу», — громко заявил он. «Все равно из нас останется только один». «Вряд ли мы стройными рядами выйдем в Кабул». Он нервно хихикнул, представив себе картинку. «Ваше здоровье!» Валера сбил крышку с бутылка и единым махом опрокинул в себя содержимое. Двойники следили за ним, словно зачарованные, ничего не замечая вокруг. Валера, сплюнув горчайший привкус, ничком повалился на землю, прикрывая руками голову. И начался ад. Пакистанец бил короткими прицельными очередями, а полоумевшая толпа заметалась, Валеры, не успевшие сообразить, что к чему, падали, разражаясь одинаковой бранью. Оставшиеся разбегались во все стороны, а Валеру пару раз споткнулись, торопливо обматерив. Он старался лежать неподвижно, но живот начало отчаянно крутить обжигающей болью. Дьявольское пойло добралось до пункта назначения и теперь располагалось по-хозяйски. Валера застонал, скребя ногтями твердую как камень, землю. «Зелье должно обратить действие яда вспять. Но я? Что будет со мной? Я запомню этот кошмар? Или память сотрётся? Если двойников не будет, то останусь ли я?» Его опять скрутило. Он извивался, как червяк на сковороде. Автоматные очереди прекратились. Пакистанец добивал оставшихся одиночными пистолетными выстрелами. Адская боль достигла головы. Казалось, сосуды, жилы, сам мозг начинают гореть, словно их перепекают горячими углями. Если бы гонец прямо сейчас разнес ему череп, то Валера бы отбросил концы с благодарностью. Видимо, на короткое время он потерял сознание. Стоило вновь открыть глаза, как над ним уже возвышался гонец. Челюсть у пакистанца была изрядно перекошена. Видимо, кто-то из двойников все таки смог дать сдачи. Я жив? Тихо спросил Валера. Боль продолжала переливаться по телу, но уже не была такой острой. Пакистанец деловито перезаряжал черный пистолет. Мы договорились, напомнил Валера через силу. Не будем рисковать, возразил гонец, с трудом выговаривая слова. Вселенная у нас одна. Он навел ствол на лоб Валере. Валера успел заметить гнусную ухмылку, и ночь озарилась серебряной вспышкой. В воздухе отчетливо запахло порохом. Он зажмурил глаза, ожидая выстрела, но вместо этого в тьме раздались сдавленные проклятия и звуки борьбы. Валера снова открыл глаза. Пакистанец боролся с незнакомцем, экипированным по-военному. Гонец пытался достать нож, а солдат прижимал его к земле. Наконец, солдат сообразил и врезал ганцу по поврежденной челюсти. Тот взвыл и попытался на карачках добраться до лежащего на земле предмета. «Пистолет!» — предупредил Валера. Солдат отпихнул пистолет ногой и продолжал бить пакистанца по голове, пока тот не прекратил сопротивление. Военный подобрал пистолет и подошел к Валере. «Что здесь произошло?» — спросил он. Валера представил себе, как он будет рассказывать о яде, раздвоении и прочей чертовщине. «Меня пытались убить», — коротко ответил он. «Понятно», — сказал незнакомец. «Этот?» — он мотнул головой на гонца. «Да». «Паутина?» — недоверчиво спросил военный. «Да», — ответил Валера, чем изрядно удивил пришельца. «Мне надо спешить». «Да». «Эта дыра может закрыться, если тут не будет ни единой живой души. Дай мне четверть часа». «Непонятно», — попросил солдат. «Конечно» поддакнул Валера. Солдат засунул пистолет в карманы хитрой униформы, бормоча что-то о трудностях перемещений, и, покрывшись серебряной сеткой, испарился, снова озарив окружающее пространство. Валера, превозмогая боль, поднялся. Рядом лежал убитый двойник. Валера вытащил из мертвых рук телефон. 0012. «Не может быть, что прошло всего 20 минут», — поразился он. Медленно переволакивая ноги через трупы, он дошел до конца. Рядом лежал нож, Валера немедленно вооружился им. Гонец лежал на спине, наклонив окровавленную голову. Один глаз у него был совершенно заплывший. Пакистанец еле дышал, но был жив. «Давай!» — подбодрил себя Валера. «Этот ублюдок убил тебя двадцать с лишним раз!» Он представил, как вонзает нож в беззащитное горло, открывая путь фонтану черной крови, И его чуть не стошнило. «Что там говорил этот странный солдат? Нужна живая душа?» Валера убрал нож. На телефонных часах застыло 0012. «Что это значит?» – пробормотал он. «Где я?» 0012 первого дня цикла «Если верить календарю». Он что, переместился? Но почему Валера не почувствовал? Подействовало лекарство? Текать отсюда!» Быстро текать. Валера спешно зашагал в сторону шоссе.